Глава двадцатая. Ну и что дальше? Я сидел на небольшом холме, разглядывая базу внешников. Что сказать? Я уже ее видел. Эти серые трубы, чадящие черным. И на похожем холме тоже сидел когда-то где-то. Мною владевало странное чувство. Вот сейчас обернусь, а там клепан с огромной сумкой, в которой хранится скафандр внешника. Весь лох и, как всегда, выдаст шутку. Там внизу за кустами прячутся Лелик и Болик. И Дружок тоже где-то прячется. Кстати, Дружок, воспоминание о страже вернуло меня в реальность. Увы, таймер показывал больше четырех дней. Жаль, как бы он сейчас пригодился. Но ничего, мы и так можем фейерверки устроить. Опустившись к основанию холма, я проглотил среднюю пилюлю духа, запив ее живцом. Больно уж тяжесть давила. А затем достал из кармана скафандр внешника. Срезать слава Стиксу ничего не пришлось из приблуд. Только встроенной рации включать не стал. Напялил, захлопнул шлем. Стало тихо и тяжело. Ранец с кислородным баллоном тянул к земле. В общем, терпимо. Тем более ненадолго. Пришлось, правда, приоткрыть герметичное забрало. Дышать непонятно, чем я не собирался. К тому же тупо не знал, как включить циркуляцию воздуха. «Поехали!» Портанулся по памяти. К счастью, стена внешнего периметра оказалась широкой, как и положено в реале. Припал на колено для устойчивости. Слева чисто. Справа, сверкает скафандром, удаляется караульный. Винтовка на плече. «Удачное приземление!» Первое кольцо интереса не представляло. Хоз постройки, гаражи, возможно, склады. Людей практически не было. Задерживаться я не стал. Высмотрев нормальную позицию на стене второго кольца, протонулся, оказавшись в тени какого-то навеса. Как выяснилось, стоял он тут неспроста. Стол, стул, а на нем сидел накачанный мужик в армейской футболке и гонял в ноуте зомбарей, то ли еще кого. На подставке маленький звездно-полосатый флажок. «Какая прелесть!» В этот момент мужик повернулся, судя по недовольной роже, офицер. «What the fuck?» «Все у вас на факах построено!» Нож вошел в левый глаз в тот момент, когда он начал соображать. «Играет в зомбарей по ноуту, находясь в онлайн-игре. Разве это не извращение?» «К тому же масочный режим нарушает». Я посмотрел по ту сторону стены. «Достаточно лирики». С флагами там порядок, в каждую свободную тумбу воткнули. Но главное не это. Людей там было, точнее, внешников, не меньше полутора сотен. Настоящий стадион. Одни бегали на время, другие преодолевали препятствия разной сложности, а третьи наблюдали за всеми с невысоких трибун. Для полноты картины не хватало группы поддержки в виде голозадых девиц и попкорна. Но с этим делом проблема, ведь все присутствующие были в скафандрах. «Это я удачно зашел». Посмотрев на игромана, который успел рассыпаться, подобрал сигарный тубус и портанулся ближе к трибунам со зрителями. Народ был увлечен забавой, так что никто не заметил. Подошел ближе, глядя, как внешник с необъятным животом пытается пройти препятствие с автомобильными шинами. То еще зрелище. Не зря зрители так руками машут. Один из них, ближайший, махал мне. Чернокожий парень, сверкая белоснежными зубами, изображал петлю вокруг шеи, указывая на мой шлем. Ах да! Забыл, что я с приоткрытым скафандром. Спалился. сам. Поднял-забрало полностью, демонстрируя вовсе не арийскую физиономию. Интересно, золотину сосойду, сойду, подумал я, выпуская Дашу. Та материализовалась метрах в семи среди бегунов с препятствиями. Хищно ощерилась и первым делом задрала толстопуза. Бедный мужик заверещал, как та свинья. Сто процентов это тебе не через покрышки с одышкой. Цепляет до грязных штанов. Тишина, не считая толстопуза, конечно, стояла всего пару секунд, а затем все кинулись в разные стороны, самые продуманные к ближайшей двери. Самое время для Маши, стерва своего не упустит. И начался настоящий бардак с кровавыми кишками и глазами на выкат. Мои кошаки метались по стадиону, словно серые молнии, оставляя после себя трупы или вопящих коллег. Бросив любоваться, я принялся отстреливать караульных на стене. Вооружены были только они и уже пытались подстрелить моих монстров. Нет, ребятки, не так быстро. Я успел снять двоих, когда самый продуманный выкатил откуда-то танковый пулемет на колесиках и давай поливать все подряд. Свои и не свои скафандры только отлетали. А еще один умник принялся полить из подствольника. Такого поворота я не учел. Вот же бой с кого-то безмозглые взял на прицел пулеметчика. Граната ушла. По свою беду мимо проносился внешник, потерявший шлем. Через секунду он потерял голову. Ладно, тут без меня справиться. Выловил взглядом Кошаков, убедился, что те целы, и влился в поток стремительно улепетывающих скафандров. Те, кто более-менее соображал, торопились ко входу в бункер, решив вдруг, что там их ждет спасение. «Чат. Охотник. Вижу два БТРа». Три минуты поравняются со мной. В общем-то, крестник выполнял декоративную функцию. Мог бы взять его с собой, но тогда нужен постоянный пригляд. Чтобы не возиться, оставил его на прикрытии. «Инакий, постарайся продержаться десяток минут. Дела улажу, приду за тобой. Охотник, под правильным углом 7,62 их пробьет. Спалю к чертям». «Герой, мля, пусть развлекается» за большой бронированной дверью ожидал сюрприз оказалось что солдаты вовсе не прятаться бегут они там оружие оставили и теперь самые шустрые выскакивали наружу готовясь к стрельбе молодцы это добавит суматохи я почти добежал до входа, когда за спиной раздался грохот падения чего-то очень весомого обернулся на ходу и не только я, а те парни что пытались достать моих кисок запрыгали в возбуждении было от чего Пришел второй бот. Безликая голова повернулась в мою сторону, в руках появилась здоровенная базука. Грохнувший выстрел затмил все поколки внешников. Я даже не понял, от чего упал. Чувство самосохранения или ударная волна. Но вовремя, однозначно, неизвестный снаряд снес сразу три скафандра. Увлеченные ударной волной, они исчезли где-то в недрах бункера. «Система, не умирай!» «О, спасибо тебе, системная шизофрения! Что б я без тебя делал?» Подскочил, пронёсся мимо трупов, да взев бункера. Бот шутить не собирается. Чудом избежав пулемётной очереди, заскочил в дымные помещения. Прямо кровавые трупы, слева очередь перед дверью, будто в туалет стоят. Ей-богу, даже подпрыгивают в нетерпении. А справа — лестничный пролёт. Выбрав себе путь, услышал мелодичное «дзиньк» Колпа ломанулась в разъехавшиеся дверцы. За спиной опять грохот, это бот себе дорогу пробил. Польнув на всякий случай в неуспевший захлопнуться лифт, он устремился за мной. После грохота крайнего взрыва наконец-то взвыла сирена. Я уже на втором пролете пробегал мимо флага, пришлось ускоряться. Третий, четвертый, никогда так быстро не бегал по лестнице. Над головой гремела поступь бота. «В общем-то, я мог слинять куда-нибудь в город» пустьсть ищет но тогда придется начинать сначала не мой вариант пролетев так еще два этажа я нарвался на пушку тройка сообразительных пиндосов устроила засаду на лестничной площадке один из них должно быть офицер шевелил губами за стеклом шлема затем принялся яростно тыкать в район своего уха солдаты за пухой один на курке второй со снарядом наготове на готове, меня даже не смотрели рты приоткрыты все внимание на того кто придет следом Изобразив пантомиму «Рация минус! Я боюсь!» нагло проскочил мимо. Стало интересно, на сколько секунд они его задержат. А вдруг завалят? Грохнуло, стукнуло, опять грохнуло, кто-то завизжал. Не бот по-любому, опять топот наверху. Не больше четырех секунд, за которые я успел оторваться на полтора этажа. Навстречу попались еще два придурка в скафандрах, правда, без шлемов. Один с флагом, второй с двумя большими револьверами. Фанатично вздернув голову, бежали наверх. Еще и меня пытались за собой утянуть. Нет, ребята, у меня другие планы. Поспешил дальше. Через несколько секунд грохнуло два выстрела. Английский мат. Закончилось все криками. Побольше бы вас, идиотов. Может, хотя бы поскользнется. Если судить по моему прошлому опыту, здесь должно быть не меньше пятидесяти уровней. Точнее, этажей. Я же теперь игроман, а это значит, я ни хрена не успеваю. И впереди только из-за размеров преследователя. Бот на метр выше, что создает неудобство при перемещении по человеческим лестницам. Выйдя он напрямую, догонит в два счета. А что мне мешает пользоваться даром? На бегу посмотрел за перила, прыжок на следующий пролет, с трудом удержался на ногах и стал действовать осторожнее. Остановка, прыжок, остановка, прыжок. Так я перемещался этажей 10-12, пока не сбился со счета. На бегу проглотил малую пилюлю, запив живцом. Прислушался. Хорошо оторвался. то под системы или кого-то еще раздавался много выше. Еще один такой же рывок, затем пробежка. Под ногами послышался шум и какая-то возня. Не разбираясь, я швырнул сквозь перила простую РГДшку и сразу еще одну. После двойного взрыва припустил вниз. Два трупа с автоматами. Третий еще жив и пытается убраться за толстенную дверь, на которой нарисован непонятный знак. Этаж, кстати, последний. О как! Я на финише! Разбежался и с силой прыгнул на спину раненого внешника. Раздался противный хруст, вякнул что-то и обмяк. Длинный, ярко освещенный коридор, что, несомненно, хорошо. Странно. Пусто. То есть никого? Я не стал задумываться над политикой сохранности игровых ценностей, Просто побежал дальше, даже дверь толстенную не стал закрывать. Не видел в этом смысла. Первая остановка была метров через пятьдесят. Приклеил сферу, таймер на две минуты, следующая с таким же промежутком на полторы. Прежде чем в коридоре появился бот, дошел до тридцати секунд. Тот был далеко и что-то сделал, потому как по стенам и полу коридора поползли искрящиеся молнии. Тысячи червячков, заняв все плоскости, устремились в мою сторону, на ходу впиваясь в руки, ноги. Я рухнул на холодный пол, сковавшее тело жесточайшая судорога не давала ни вздохнуть, ни разогнуться. Мысли, словно стадо взбесившихся буйволов, неслись куда-то, только не в сторону дара. Вот же ж гадство! Взгляд упал на таймер сферы. Двадцать четыре. Двадцать три. Бот неумолимо приближался. Его дробный топот отсчитывал последние секунды. 15. 14. Система. Код 001Р. Запуск. 10. 9. Бот практически добежал до меня, уже занес ногу над головой. Внезапно в теле возникла приятная легкость, чем я тут же воспользовался. 5. Прыжок оказавшись на холме, быстро повернулся в сторону форта. Там что-то внепланово дымило, видимо, прибывший бот постарался. В этот момент я почувствовал небольшую тряску, может, пару баллов. Дым над крепостью сгустился и подался в разные стороны. Стало понятно, что это нечто другое. Как говорится, пыль стал бом. Взгляд через бинокль показал приятную картину. Нет, в первый раз было явно интереснее. Ядерная боеголовка как-никак... Но и сейчас неплохо. Самые высокие здания, типа донжонов, складывались на глазах, накрывая собой те, что поменьше. Разрушалось далеко не все. Стены, допустим, до сих пор держались. По ним даже кто-то бегал. Хорошо. Система. Уничтожен системный модуль БТ-300МС. Уничтожен решетка-решетка-решетка-решетка-решетка. Уничтожен решетка-решетка-решетка-решетка-решетка-решетка. Не стал читать дальше. Слишком длинный список. Интересно другое. Те двое безликих, сообщение об их скоропостижной кончине, написано красным. Это все? Или мне что-то за это будет? Награда? Наказание? Я посмотрел на небо. Шизанутая система помалкивала. Личный чат. Охотник. Ты там не сильно занят. Зажимают. Ох, крестник. Забыл? Скинул, наконец, ненавистный скафандр e naquilo. E do...